Просьба Йорасара, Сара Давний знакомый Лешего, Йора Сар, стоял перед воротами усадьбы. Леший отворил калитку и впустил Сахатова. «Здравствуй, Йора! Ты чего весь взмыленный?» Буднично спросил Леший. «Здравствуй, Леший! Просьба у меня к тебе есть. Я понимаю, что за вызволение из ловушки вам и так задолжал». Сказал Сахатый и замолчал, подыскивая слова «Знаю я тебя давно, Юра, поэтому не юли, давай к делу», — попросил Леший Метель сильная вчера была Я шел мимо проклятой кладовой, тыл пурьяка, и попал в ловчую петлю Стар, видать, становлюсь Ума хватило не дергаться Лег спокойно, решил подождать когда стихнет. Меня уж снегом укутало, согрелся, и сквозь снежное одеяло услышал звук снегохода инспектора. Через пару часов пурга стихла, а меня выкапывает с тем же карабином за спиной мужик. Я его раньше не видел. Рядом снегоход стоит. Ерофеичи. Но я смекнул. Смена Ерофеича. Сижу тихо. Что делать будет? «Сам понимаю, интерес у него к проклятому укладу прямой. Он вокруг сосны, в радиусе 10 метров до земли, снег убрал. Я ему пытался сказать, чтоб не лез, да где там?» Он за болторезом сбегал, до да меня отпустил. «Прошу тебя, как старого друга, спаси человека!» Закончил свой рассказ Йора Сар. «Я, блин, веселый, а ты веселей, Йора!» — Вот что с тобой делать? — спросил лешую лося, прищурившись и подбоченившись. — Говоришь, стоит он того.